Эту легенду знали все еще с пеленок. Мораль ее была достаточно проста. Берегите огонь, ибо он — жизнь. Однако сейчас, когда ее озвучили оргии перед новым испытанием, Макс задумался. «Слушай», — сказал он Ярику, — «как ты думаешь, было это на самом деле?» «Ты сейчас серьезно?» Это ж обычная легенда, чтобы народ искру неугасимую хранил. Я не про это. Говорят, что камень этот до сих пор где-то возле заброшенной избушки потихонюшки лежит. Ярик издал губами не совсем приличный звук. Он уже более-менее пришел в себя после происшествия с Лилиан. «Макс, не начинай!» Ты еще скажи, что там на самом деле гоняб дыханием ветры пускал. Нет, конечно, не существует никаких демонов, — сказал Макс. Но камень вот этот и сквозняк... Что-то это все должно значить. Как говорится, не бывает дыма без огня. Их прервал голос первого глашатая. Итак, следующее испытание для мальчиков. Вы должны любыми доступными способами добыть огонь, не используя неугасимую искру. Представьте себя на месте потихонюшки с погасшим очагом и вперед! Девушки, готовьтесь, за вами следующий ход! «Я вот еще чего не понимаю», — сказал Макс, когда ребята шли на указанную оргами полянку. «Почему потихонюшки никто не помог?» «Почему не поделились огнем?» «Ну...» — протянул Ярик. «Там же говорится, что боялись гнева Гонеба. «Это чушь полная!» — безапелляционно заявил Макс. «Тогда не знаю». «Хотя помню, что мама говорила про потерю неугасимой искры. На такие семьи ложится проклятие, и любой, кто им поможет, разделит это проклятие вместе с ними». «Бред, честное слово!» — вздохнул Макс. «Надеюсь, с нашими искрами все будет в порядке». «Я вообще о таком и слышал-то лишь из этой вот легенды», — сказал Ярик. «Так что ты просто снова себя накручиваешь». «Хорошо, если так». «Добыть огонь без неугасимой искры было не так-то просто». На полянке, предназначенной для этого теста, были разложены различные приспособления, с помощью которых предлагалось попытаться разжечь небольшой костер. Макс выбрал две деревяшки. Одна была плоская и с отверстием посередине, а вторая круглая. Ярик же взял кремень и сточенный цилиндр, отдаленно напоминающий кресало. Трение — это вообще великая вещь, — заметил Макс, удобнее примащиваясь на земле перед ворохом сухого мха и соломы. Можно даже сказать, что трение — это жизнь. Ярик прыснул и загоготал. — Ты чего? — Хоть сам понял, что сказал? — спросил друг сквозь смех. — А что? — Ладно, проехали, но если представлять все буквально, то ты попал в самое яблочко. И Ярик снова расхохотался. Каким бы великим ни было трение, Максу это ничуть не помогло. Он двигал ладонями со всей возможной скоростью. Вращение палочки, зажатой между ними, завораживало. Тепло, вызванное процессом, доходило даже до Ярика. Но ничего не происходило. Нет, в какой-то момент почудилось, что из нижней плоской дощечки идет дым, но огня так и не появилось. Под крупными каплями стекал по лицу Макса и скапливался на кончике носа, а затем срывался на землю. Один раз попало на стык дощечек и послышался звук испаряющейся влаги. «Еще чуть-чуть», — проговорил Макс. Но прошла минута, и другая, и еще, но огня по-прежнему не было. Примерно так же дела обстояли и у Ярика. Кресало было настолько сточено, что кремню просто не за что было зацепиться, чтобы высечь искру. Молодой человек старался с не меньшим энтузиазмом, чем его товарищ. В какой-то момент он остановился и снова захохотал. «Ты чего?» — снова спросил Макс. «Я просто представил, как выгляжу сзади». Макс, которому уже надоело вращать ладонями деревянный пруд, встал, зашел за спину другу и тоже рассмеялся в голос. «Да уж, последняя подготовка к семейной жизни!» Тут же и некоторые другие парни, сидящие по соседству, не смогли удержаться от смеха. Внезапно выпрыгнуло солнце и застыло в зените. Ярик присвистнул. «Что-то не припомню, чтобы выпрыг так быстро случился после запрыга», высказал Макс общие мысли. Затем он обвел поляну взглядом и аж рот раскрыл от удивления. Пока все были заняты стремительным возвращением светило на небосвод... Толстяк, которому друзья помогли с подъемом тяжестей, достал из кармана Линзо и направил на сложенную перед ним кучку из мха и соломы. Мгновенно к небу устремилась тонкая струйка дыма, а через десяток секунд показались первые веселые язычки пламени. «Вау!» Только и смог сказать на это Ярик, который сначала обратил внимание на то, что его друг со всей силы хлопнул себя по лбу, а уже затем, проследив за его взглядом, увидел разгорающийся костер. «Молодец, парень», — сказал Макс, потирая лоб. «И как это я сам не додумался до этого?» «Ага, крутой. Его зовут Кармин, кажется». «Может, попросим у него линзу?» — спросил Макс. «А что трение?» — усмехнулся Ярик. «Впрочем, согласен, надо заканчивать». «К тому же он нам слегка обязан». «В этом нет никакой необходимости», — раздался голос за их спинами. Друзья обернулись и увидели Энджи. Та стремительным движением сыпанула бурый порошок на дощечке Макса. «Еще немного трения», — сказала девушка своим мягким, чарующим голосом и улыбнулась. Затем она поспешила удалиться, но через пару шагов обернулась. «Да, и не забудь на радостях поделиться огнем с другом». Макс вернулся к своим дощечкам. Те вспыхнули после первого же движения прута между ладоней. И не успел еще толком заняться его костер, как он поспешил поджечь кучку мха и соломы и Ярика, а затем стал передавать огонь всем остальным.